Основные даты жизни и творчества Максима Горького. 1868 год, 16-е, по новому стилю 28 марта, в Нижнем Новгороде в семье столяра краснодеревщика Максима Саватьевича Пешкова и Варвары Васильевны Кошириной родился сын Алексей. 1871 год, 29 июля, в Астрахани от холеры умер отец. 1879 год, 5 августа, умерла мать Анатолия. Дед Василий Коширин отправляет Алёшу в люди. 1884. Уезжает из Нижнего Новгорода в Казань, где безуспешно пытается поступить в университет, работает грузчиком, сторожем, булшником, посещает революционные кружки. 1888-89 годы занимается революционной пропагандой, пытается организовать сельскую коммуну толстовского типа. Работа в Рябловецкой арселе и на железной дороге, знакомство с Короленк. 1890 год, работает в Нижнем Новгороде секретарём у адвоката Ланина. 1891. Уходит путешествовать по Руси, посещает Поволжье, Украину, Крым, Кавказ. 1892, 12 сентября в Тфлисской газете Кавказ напечатан рассказ Макар Чудра за подписью М. Голький. Вернувшись домой, печатает статьи в «Волжском вестнике», «Самарской газете», «Нижегородском листке» и других изданиях под псевдонимом «Игудиил Хламида». 1895-й пишет рассказы «Челкаш» и «Старуха Зергиль». 1896-й год, 30 августа, женится на Екатерине Павловне Волжиной. 1897-й, 27 июля, родился сын Максим Пешков. 1898-й выходит «В свет очерки и рассказы» Горького в двух томах «Начало дружбы с Чеховым». 1899-й в журнале «Жизнь» выходит «Повесть Фома Гордеев». 1900-й год – публикация собрания сочинений в издательстве «Знания» «Знакомство с Львом Толстым и Леонидом Андреевым». 1901-й, 4 -й марта – участвует в демонстрации у Казанского собора в Петербурге, резко осуждает её разгон полицией. 17 апреля арестован за революционную деятельность, через месяц освобождён по состоянию здоровья. 26 мая родилась дочь Катя, умерла в августе 1906 года. 1902 25 февраля Академия наук избирает Горького почётным академиком, решение отменено правительством. В декабрь Первое представление пьесы на дне в Московском художественном театре. Начало романа с актрисой МХТ Марией Андреевой. 1904 10 ноября премьера пьесы Дачники в театре Комиссаржевской. 1905 год активно участвует в революционном движении, добывает деньги для большевиков, вступает в РСДРП. 11 января после участия в демонстрации 9 января арестован и заключён в Петропавловскую крепость освобождён под давлением общественности 14 февраля. 27 января знакомится с Лениным на заседании ЦК РСДРП в Санкт-Петербурге. 1906 год уезжает с Андреевой в Америку, начинает работу над романом Мать. 20 октября прибывает на остров Капри, Италия, где живёт до 13 года. 1908 год создание на Капри партийной школы, где Горький читает лекции по истории и литературе. 1910 созданы пьесы Чудаки и Вас со Железново. 1912 выходят циклы рассказов Сказки об Италии, Русские сказки по Руси. 1913 возвращается в Россию, живёт в Петербурге, пишет повести Детство и В людях. 1914-й основал журнал «Летопись» и издательство «Парус». 1917-й год, 21 апреля, в газете «Новая жизнь» начинают появляться статьи из цикла «Несвоевременные мысли». 1918-й год ведет напряженную культурную и общественную работу, возглавляет издательство «Всемирная литература». 1919-й – начало романа с Марией Бутберг-Закревской, 1920-й пытается защитить интеллигенцию от репрессии и голода, входит в комиссию по улучшению быта ученых. 1921-й, 16 октября, уезжает из Петрограда в Хельсинки. 1924-й, пожив в разных странах Европы, обосновывается в Соренто, Италия. 1925-й завершает роман «Дело Артамоновых. Начало работы над эпопеей «Жизнь Клима Самгина». 1928-й едет в СССР на празднование своего 60-летнего юбилея. Впечатления от поездки нашли отражение в цикле очерков по Союзу Советов. 1929-й — новая поездка в СССР, посещение Соловецкого лагеря. 1932-й октябрь окончательно возвращается в СССР, создает книжные серии «История фабрик и заводов» и «Библиотека поэта», Журнал Литературное учёба возрождает серию Жизнь замечательных людей. Пишет пьесы Егор Блучёв и другие, достигаев и другие. 1934 год, 11 мая умирает сын Максим. 17 августа открывается первый всесоюзный съезд советских писателей, где Горький в качестве председателя читает основной доклад. 1936 год, 18 июня умирает в горках близ Москвы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Май 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.